Чистый герой. По субботам дом как всегда пах хозяйственным чёрным как смоль мылом. Ничто не пахло так ужасно, как советское хозяйственное мыло. Им мыли всё: посуду, детей, голову и делали стирку. Оно щипалось, пенилось и воняло. Этот шедевр советской лёгкой промышленности заменял и шампунь, и лекарство от запора. Не буду рассказывать, как оно при этом употреблялось. Сверстники поймут. Было истинным мучением, когда бабуля купала внуков. Это было инквизицией. Божьей карой, притом несправедливой, ни за что. Мучения во имя ничего. Она говорила, что если я не искупаюсь, то превращусь в чумазового героя из мультика Муйдадыр. Из того, где ходит по комнате страшный умывальник. И почему-то он выходит из маминой спальни. Умывальников начальник и мочалок командир. Тёрла она меня мочалкой примерно так, как сбивала гогли могли, но в этом случае была ещё страшней. с собранными на макушку волосами, босая в лифе, который застёгивался сзади на многочисленные крючки. Когда бабуля Лиза хватала мою руку и принималась мочалкой сдирать с неё кожу, содержимое лифа подпрыгивало до подбородка и со шлепком падало назад на живот. Капельки пота вместе с паром текли по бровям и дорта. Бабуля фыркала и пыхтела как паровоз, поправляла шпильки в волосах и давай дрять вторую руку. Всё это сопровождалось моим ором и рыданиями, которые захлёбывались под ведром кипятка. Но самое ужасное начиналось, когда она мыла мне голову. Проклятое мыло щипало глаза, лезло в рот, в нос, и опять ведро кипятка на воспаленную красную кожу. После этого она меня такого красного вытирала и начинала целовать. Странно как-то. Лютая инквизиция и ненависть перерастали в бурную любовь, сопровождаемую поощрительными словами. Мыл я герой. И чистый. Чистый герой.